Глава шестая. Символ лицея. Занятия Влада стояли у нас сегодня последними. Я за эту пару вымоталась окончательно и постаралась ускользнуть из кабинета самой первой, лишь бы нечаянно не столкнуться с ним в коридоре. Ксюха едва успевала за мной. К счастью, ей хватило так-то и ума не задавать лишних вопросов. Я сильно расстроилась. Теперь волей-неволей придется в обязательном порядке лицезреть Влада по полтора часа два раза в неделю. Тут не отвернешься и не сделаешь вид, будто рассматриваешь потолок. Вынести подобную пытку достаточно сложно. Я не была уверена в успехе, особенно если он продолжит отлавливать меня в коридорах и высказывать недовольство тем, что я якобы на него пялюсь. Не я одна. Все девчонки сидели на паре с открытыми ртами. А после занятий у учительского стола собралась небольшая толпа почитательниц таланта и внешности нового преподавателя. О чем только думал его отец, поставив у Влада замещать Кирилла Дмитриевича. Оставалось надеяться, что замену найдут достаточно быстро. Я с трудом представляла, каким кошмаром обернется сдача экзамена. А еще мне не давало покоя одно обстоятельство. И я никак не могла решиться поговорить об этом хоть с кем-нибудь. Исчезновение Кирилла Дмитриевича казалось очень странным. Сначала он предупредил меня об опасности, потом исчез, а я слышала разговор между Владом и Еленой Владленовной про кого-то, кого обязательно нужно найти. «Готова поспорить. Эти два события связаны между собой». Влад был в бешенстве, когда заметил меня. Я поймала его гневный взгляд и подумала, что парень злился на меня. Но сейчас поняла. Он нервничал не из-за моего присутствия. Просто я услышала лишнее, и Владу это не понравилось. Очень хотелось выяснить, что здесь происходит. Впрочем, все могло быть иначе, и на самом деле исчезновение преподавателя ничего не значит. Вполне возможно, он так неожиданно ушел лишь потому, что сильно испугался чего-то в подземельях. Желание снова наведаться в тайный ход возникло и тут же пропало. Мне самой стало страшно. Не хотелось нарываться на неприятности, тем более я не только не знала, как открывается тайный ход, но и вообще смутно помнила, где он находится. За сегодняшний день я прошла по коридору несколько раз и не заметила и намека на потайную дверь. Правда, в коридоре толпилось много лицеистов, я шла с соседками и не могла слишком уж внимательно смотреть по сторонам, не рискуя нарваться на расспросы. Маша и Ксюша были очень разными по характеру, но роднило их неуемное любопытство. Даже сейчас Ксюха не смогла долго сдерживаться и попыталась выведать, что случилось между мной и Владом. «Ты разве не заметила, как он на тебя смотрит?» В очередной раз заявила она, переходя на легкий бег, чтобы не отстать от меня. «Он запал! По-любому!» «Ксюш, ты издеваешься?» Устала отозвалась я и, смирившись, замедлила шаг. Подруга начала задыхаться. Болтать на бегу было тяжело. «Он ко мне придирается по пустякам, хамит, и у него есть Вероника». «Ну, я же не сказала, что ему нравятся неожиданно появившиеся чувства. У него есть Вероника, и ты его раздражаешь. Но все равно факт остается фактом. Он на тебя запал. Кстати, раздражаешь ты его, потому что он не может не думать о тебе». «Не хочу об этом говорить», — отмахнулась я, с ужасом осознав, что Ксюша права не только в отношении Влада. Точнее, я не знала, права ли она в отношении Влада но сама я испытывала сейчас очень похожие чувства. Естественно, признаваться в этом вслух не стоило, поэтому я раздраженно ответила. «Мне все равно, я собираюсь про него просто забыть». В комнату я шла с одной единственной мечтой — завалиться на кровать и отдохнуть, не думая ни о чём. Но моим планом не суждено было сбыться, так как жизнерадостный голос объявил по громкоговорителю, что в честь замечательного праздника начала учебного года в актовом зале сегодня вечером состоится первосентябрьская мегавечеринка, и быть на ней нужно всем. В программе намечались торжественная часть, море музыки и прочие развлечения. Я отнеслась к предстоящему мероприятию скептически и решила провести вечер так, как собиралась переоделась в домашний халат и завалилась ноутбуком на кровать, сообщив подружкам, что ни на какую вечеринку не пойду. Нет настроения. Но соседки меня не поддержали. На вечеринку собиралась даже Маша. «Нет настроения?» — изумилась она. «Это же знаковое событие. Такое нельзя пропускать ни в коем случае». «Ну какая может быть вечеринка, если она идет с подачи преподавателей?» Попыталась я скрыть истинную причину нежелания. «Там же будет скука смертная». «Ты совершенно не права», — горячо возразила моя соседка, эмоционально размахивая руками. «Официальная часть не продлится долго, и она, поверь, тоже весьма занимательна. После этого взрослые уйдут, и начнется настоящее веселье. К тому же завтра все занятия проходят во вторую смену, и сделать задание к ним можно будет с утра». Задания меня волновали меньше всего, тем более ко второму дню обучения готовить было просто нечего. Я значительно больше переживала из-за того, что на вечеринке обязательно будут Влад и Вероника. А видеть эту парочку мне не хотелось. Я боялась стать участницей очередного неприятного скандала. «Да ладно тебе, Алина!» — встряла в наш спор Ксюха. «Ну и чем ты займешься? Будешь сидеть за компом и слать всю ночь сердечки своему Данилу?» Но почему бы и нет?» — обиделась я и демонстративно включила ноутбук. «Потому что альтернатива этому — твоя первая вечеринка, с которой тебе не нужно возвращаться домой к строго назначенному часу. Вообще-то вечеринка до отбоя. Начала Маша, но Ксюха отмахнулась от нее, как от назойливой мухи. Это совершенно не важно». «Возможно, ты и права», — согласилась я и распахнула шкаф. Как и любая девочка, я взяла несколько вещей, которые могли подойти для такого мероприятия. Я не знала, в чем принято приходить на такие вечеринки в лицее, поэтому решила остановиться на классике. Достала простое черное платье до середины бедра, которое сидело на мне, словно вторая кожа. Высокий воротник и длинный рукав делали его почти строгим, но тонкий трикотаж обрисовывал все изгибы фигуры, которую я считала очень неплохой. Платье было коротким, оставляя открытыми ноги, и ими я гордилась. К платью я достала туфли на шпильке. Темно-серая подводка в честь праздника, тушь и светло-розовый блеск для губ. Мне самой понравилось отражение в зеркале. Узкий аккуратный подбородок, чуть вздернутый нос и зелено-голубые глаза, которые казались еще больше благодаря тщательно растушеванной дымчатой подводке. «А я ведь ничуть не хуже Вероники». Закралась в голову предательская мысль, но я попыталась ее отогнать. Мне совсем не хотелось сравнивать себя с подружкой Влада. Полутемный актовый зал интриговал. Ни стульев, ни торжественной обстановки, присущей любым официальным мероприятиям. Только приглушенный свет, декоративные свечи в темных нишах и подозрительная тишина. Все замерли. Словно в предвкушении чего-то, лишь сбившиеся в кучки первокурсники изредка переговаривались между собой. Сейчас будет самое интересное, довольно прошептала Маша. Что именно? Недоверчиво уточнила я. Было неуютно, а показная таинственность пугала. Ты все увидишь, ничего неприятного. «Напутствие и ещё сюрприз, который сделает вновь поступивших полноправными лицеистами и подтвердит переход старших курсов на новую ступень». «Ничего не понимаю», — пробормотала Ксюша, пытаясь протиснуться сквозь плотную толпу у входа. «А тебе и не нужно», — отрезала Маша. «Смотри, через 15 минут все закончится, и начнется обычная вечеринка. Тут даже бар будет для желающих. Только, естественно, спиртного там не купишь». «Приветствую вас!» — начал появившийся из прохода за небольшой сценой Анатолий Григорьевич. «Сегодня особый день, начало нового этапа и пути. Самые большие изменения, конечно же, ждут первокурсников. Вы вступаете в совершенно новый мир. Остальные же учащиеся просто переходят на следующую ступень, которая, безусловно, потребует от них большего усердия, старательности и самоотдачи». Издавна в нашем лицее существует традиция. Каждый студент обязан носить при себе знак лицея. Вы его видели. Это змея. Кобра — символ мудрости и знания. Отличительным знаком, символом нашего лицея, служат специальные браслеты. Директор поднял руку с блеснувшими в полумраке тонкими металлическими кольцами. «Я надеюсь, каждый из вас будет носить наш знак с гордостью». «А у тебя где такой?» — шепнула я на ухо Маше. «Мне выдадут новый», — отозвалась она. Первокурсники носят бронзовый браслет. После сдачи летней сессии перед отъездом домой браслет вместе с зачеткой оставляют в лицее. В следующем году им выдают новый, серебряный. У выпускников золотые браслеты». Их вручают либо после Нового года и успешной сдачи испытаний, либо после летней сессии. Золотой браслет остается на память после окончания лицея. «Странно. Я пожала плечами, наблюдая, как директоры и несколько учителей раздают браслеты. Про символы лицея нигде ничего не сказано, я не слышала. Это небольшая корпоративная тайна», — улыбнулась соседка. Ее не принято разглашать» ведь браслет — личный талисман каждого студента. Поговаривают, что когда ты сдаешь браслет, его не передают следующему ученику, а просто покрывают серебром, а потом золотом. Змейка — твой личный знак. Ко мне подошла Елена Владленовна и протянула изящную и очень красивую бронзовую вещицу, мой персональный талисман на ближайший год. Змейки у всех на браслетах были разные, у кого-то тоньше, у кого-то толще — Они свивались в разное количество колец и вообще выглядели живыми. Я провела пальцами по маленьким поблескивающим глазам, погладила холодный металлический нос и, не кстати, вспомнила татуировку Влада. Моя змейка оказалась похожа на нее, с тупым носом, хищным взглядом крошечных глаз. Рептилия свивалась на запястье в три кольца. Влад с Веронекой явились поздно, когда почти все браслеты были розданы. Молодой человек небрежно забрал у своего отца последний и отдал его своей девушке. Я заметила, что сам Влад браслет не носил. Может быть, его заменяла сережка в виде змейки у него в ухе или завораживающая татуировка? Этого я не знала и убеждала себя, что совершенно не хочу знать».